Удалось ей или нет? Гарин жив. Автограф покуда не обнаружен. Убит двойник. Спасает это или губит? Кто убийца? Сообщник Зои или сам Гарин? И почему, почему, почему Зоя исчезла? Отыскивая в памяти эту минуту, перелом в Зоином настроении, Роллинг напрягал воображение, привыкшее к совсем другой работе. У него трещал мозг.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 в новое помещение, в умную, молодую, привлекательную женщину. Ее нет. И он будто вышвырнут в ночную слякоть. Он сам себе перестал быть нужен. Ее нет. Он без дома. Какие уж там мировые концерны. Тоска. Тоска голого, маленького, жалкого человека». Это поистине удивительное состояние химического короля было прервано стуком двух подошв о ковер. Окно спальни в первом этаже, выходившее в парк, было раскрыто. Роллинг вздрогнул всем телом. В каминном зеркале появилось изображение коренастого человека за большими усами и сморщенным лбом. Он нагнул голову и глядел на Роллинга, не мигая.